Издательство Бомбора. Океан книг. Айнур Зинатулин. Харизма голоса. Как говорить красиво и излучать уверенность. Примечание. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации и QR-коды. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Конец примечания. Введение. Что вы представляете, когда слышите слова, голос и речь? Попробуй угадать. Сцена, микрофон, зал, полный слушателей. Сегодня об этом часто говорят, как о залоге успеха, роста, уверенности, карьерного взлета. Кажется, что голос нужен только тем, кто выходит на публику. Спикерам, экспертам, политикам. Это правда. Голос для них важен. Умение говорить красиво и уверенно бесценно, когда вы убеждаете, вдохновляете, ведете за собой. Я знаю об этом, потому что уже много лет работаю тренером по выступлениям для спикеров, руководителей первых лиц компаний. А еще я основатель федерального образовательного проекта «Что требовалось доказать». Автор шести книг – лауреат премии ТЭФИ. Но эта книга не только про выступления на сцене, она о том, что важно для каждого человека. Как говорить, чтобы быть услышанным? Голос и речь – это не инструменты для публичности, а часть нашей идентичности. Это способ заявить о себе, наладить контакт с другими людьми. Это путь к управлению своей жизнью, к уверенностью и влиянию. Говорить вслух нам приходится постоянно от «доброе утро соседу» или «я прошу прибавки на работе», «выяснить, где припарковаться». Не согласиться на дополнительную нагрузку, сказать тост, отказать в просьбе, предложить встречаться. Все это голос. И он иногда подводит то слишком тихий, то с повизгиванием, то дрожит, то интонации вообще не туда уводит. Иногда кажется, что лучше бы вообще промолчать. А ведь хочется сказать важное нужным тоном, спокойно, внятно. Уверена? Более того, хочется получать удовольствие от самого процесса, общаться легко и непринужденно в любой ситуации. И это возможно. Эта книга про то, как говорить всем собой. Не создавать новую личность, а раскрывать свою. Не примерять чужие голоса, а настраивать свой собственный. Не учиться казаться, а учиться Звучать. Я помогу вам пройти этот путь. От малого к большому, от внутреннего к внешнему. Постепенно наращивая навыки владения голосом и речью. Каждая часть книги придаст вам уверенности, выразительности, свободы. Я дам вам понятные упражнения, трекеры, истории. Это не просто книга, это ваш личный тренажер по голосу и речи. В первой части мы уделим внимание голосу, данному вам от рождения. Некоторые полагают, что у них от природы какой-то, ну, не такой голос, не очень благозвучный тембр и высота звучания. На самом деле, чтобы голос зазвучал, его нужно настроить, совсем как музыкальный инструмент. Во второй части нарастим еще один слой – структура речи. Это как раз то, что вы говорите – смысл, логика, последовательность, акценты – Следом за логикой идет слой языка тела. Об этом поговорим в третьей части. Человеческий мозг удивительно устроен. Одновременно слыша слова, он считывает молчаливые сигналы тела говорящего. Владеть телом, синхронизировать его со словами невероятно увлекательно и полезно. И вы научитесь это делать. Четвертая часть – это работа с состоянием. Бывает, перехватил дыхание. Вылетели все слова и мысли, не получается издать ни звука. Такое может случиться с каждым, даже при тщательной подготовке. Я расскажу, как себя поддержать, чем помочь, как действовать в этих ситуациях. И, наконец, ваше взаимодействие с миром. Эта часть так и называется – в мире спикеров. На этом этапе вы уже будете магнетически звучащими людьми возможно к этому моменту вам станет интересно узнать куда может завести путь работы над речью и голосом и я с радостью поделюсь перспективами и зонами роста раскрою правила взаимодействия в мире спикеров меня иногда называют волшебником но я не обещаю вам волшебства но навык говорить уверенно и красиво способен изменить вашу жизнь не меньше, чем выход на большую сцену. Он даст вам свободу звучания, легкость в общении и уверенность в движении к своим целям. С помощью голоса и речи вы начнете управлять своей жизнью, начнете замечать, как меняется отношение людей к вам. И главное, как меняется ваше отношение к себе. Читая эту книгу, Вы будете творить вашу личную новую историю, звучащую ярко и притягательно. Приятного чтения, ваш Айнур.